Глава 36. Сара. «Это что вообще такое было? Я так и не поняла, зачем семейство психов приходило в башню. Но не на меня же посмотреть и новенькому похвастаться. Тот ещё, товарищ. У меня на подобных старых солдат сразу и нюх, и аллергия. Надеюсь, оно тут временно». «Ладно, много чести думать о странненьких Сантеро, мне и без них есть чем заняться. Вон у меня бытовик-террорист в себя пришёл и глазами хлопает, как сова, которой лемура показали». «Райка, так что у тебя с нашим ректором?» допытывался кто-то из девчонок, окруживших несчастного парня. Сам Райка сидел у стола на полу, крепко прижав к груди свой потрёпанный рюкзак, словно защиту от всего на свете, и пялился в одну точку, даже пока не предпринимал попыток подняться. «Девочки, ну вы чего?» — услышала я голос Фионы, которая тут же добила. «Придет время, все расскажет сам». «Вы вообще о чем?» — в совершенном ужасе переспросил большой ребенок, наконец-то отмирая. «Это что было, Фи, а?» На его физиономии была написана такая натуральная паника, что мне всерьез стало жалко мальчишку. Удивительно, но только что зло-ехидничавшая Фиона тоже словно споткнулась и моргнула. Потом явно подавила тяжкий вздох и пошла поднимать с пола это недоразумение. «Да забей, Ра. Это явно какое-то воздействие было, а твой косой вектор его перекособочил на такой странный манер». Я тебе сколько раз говорила, придурок ты ушастый, смотри, куда вертишь. Можешь ведь контролировать, когда хочешь. Иначе когда-нибудь оно тебе обязательно вылезет не как попало, а конкретно через задницу». «Чего?» — взревел он раненым бизоном, уставившись на девушку со совсем ошалелым взглядом, вцепившись при этом в свой рюкзак еще крепче, одной рукой, а второй не менее судорожно схватился за ее рукав. «Того?» передразнила его Фиона. «Вот примет, ректор, твои обещания за чистую монету. Что делать тогда будешь?» «Эй, а ну стоять!» Она ловко отобрала у несчастного рюкзак, встряхнула мальчишку за плечи, а потом еще и по щекам пару раз врезала. Не сильно, но звонко. «Не смей мне тут в обморок падать, а то я тебе это самое место сейчас сама надеру, в профилактических целях. Забыл, что у тебя энергетика в разнос идет, если отрубаешься. «А можно поподробнее, что ещё у Райка идёт в разнос и в каких ситуациях?» — тяжело вздохнула я, вклиниваясь в их разговор. «И каким образом вы все знакомы с ним, кстати говоря?» Его личное дело я вскользь просмотрела, ещё когда все девчонки только-только собирались в академии. Но там были настолько сухие и куцые факты, что я даже о поле студента не догадалась, чего уж говорить о прочем. Кажется, да, было упомянуто, что поступал в одну школу, а закончил другую. Но мало ли детей меняют школы, если их родители часто переезжают? В таких случаях все промежуточные учебные заведения даже не записываются в личное дело, если не послать соответствующий запрос. Да и в таких документах, в принципе, мало информации. Краткая биография, где родился, вырос, кто родители, выпускная специализация — Может, еще какие незначительные детали. По крайней мере, у Райка точно не писали, что он ходячая катастрофа. Я даже не уверена, что там было что-то о его обратном векторе. Хотя, конечно, стоит освежить еще это в памяти. «Это чудовище за годы началки исключили последовательно из 12 школ бытовой магии», подала у меня за спиной голос Лиана. «Так что мы все с ним знакомы». Последние несколько месяцев он вообще доучивался в Каркасоре. Это на самой западной границе, где нормальные люди почти не выживают. Только такие, как мы. Ну и ещё чудики вроде него. Диплом он получил. Наши учителя, я точно знаю, после этого устроили грандиозную пьянку. «Вот спасибо», — обрадовалась я. «Значит, не зря Ресс-ректор обновил запасы спиртного в своём сейфе». «Так, детки», — «Пошли отгораживать нашему новому ручному чудовищу логово и персональный санузел, а потом спать. Райка, запрещаю тебе применять магию в башне без моего непосредственного разрешения и присмотра. Понятно?» Девицы одобрительно загалдели, совершенно не обращая внимания на несчастные глазки угнетённого меньшинства. Всем было жалко с трудом обретённого уюта. А я пообещала себе перед сном пересмотреть кое-что в справочниках Саяры, Этот обратный вектор, есть у меня какие-то смутные мысли насчёт него в голове. То ли воспоминания, я даже не могу разобрать мои или саярины, то ли озарение может, и глупые. Но я хорошо всё это обдумаю, изучу подкинутое на порог несчастья а потом, потом видно будет. За ночь, слава всему святому, Райка даже ничего не сломал и не разрушил. Да и вообще, судя по всему, от переизбытка впечатлений, как завалился спать в выделенном ему уголке, так до утра даже толком не ворочился. Ну, я так думаю. А то с этого чуда станется и лунатизмом страдать, и сломать себе или кому-то что-то, просто неловко повернувшись во сне и скатившись со своего спального места. Да и за завтраком выглядел как вполне приличный и адекватный член общества, всего-то вывернул себе чай на колени. Так это чепуха. Даже почти не горячий был и даже на сидевшую рядом Малику не попало. И он ликвидировал последствия вполне самостоятельно, причем без ущерба для окружающих. Конечно, под моим присмотром. Вполне правильно рассчитал коэффициент сопряжения, влил ровно столько силы, сколько надо вовремя подсёк. Я смотрела на это дело внимательно-внимательно и понимала, на самом деле парень вообще ни разу не дурак. ни неумеха, и не косоруки, маджахет. Просто... Ну-ка, ещё раз. Ага. Просто у него действительно другая энергетика. Она, естественно, течёт, если можно так выразиться, против часовой стрелки, в обратную сторону. И чтобы использовать заученные формулы воздействия, парню приходится прикладывать двойное усилие. Это как леворукому ребёнку, которого всеми силами переучивают писать правой рукой. У него и с неуклюжестью та же история. Он как будто всё время пытается заставить самого себя идти не с той ноги. Интересно, а что если... Впрочем, это потом. Ладно, девочки-красавицы, и Райка. У вас по плану пара по физподготовке, а у меня очередная группа боевиков на подходе. Так что расходимся. Выгрызть гранит науки, или, точнее, пинать его на полигоне — «Мне же предстоит впихивать его другим студентам», — констатировала я под конец завтрака. Ответом мне были тоскливые вздохи. Особых надежд на то, что физподготовка пройдет с таким же успехом, как теоретические занятия или даже практическое по нежитевидению, не было. Но в любом случае начинать с чего-то надо было. В конце концов, приемы, показанные на занятия, можно будет отрабатывать потом в свободное время. Уж пропуск на полигон-то я смогу выбить у кого-то. Но даже если нет, аудитория в нашей башне достаточно просторная. Особенно если парты убрать. А с утра можно и даже нужно на солнышке на травке перед башней упражняться. Это, конечно, не йога, но чем не замена фитнесу? И вообще было бы желание. «Нос не вешать. Зато у нас есть новые костюмы для занятия на свежем воздухе», — подмигнула я девушкам — и обернулась к единственному представителю сильного пола в наших рядах. «Райка, ты сегодня на физподготовке сидишь тихонько на трибунах и никуда не лезешь. У тебя формы нет. И преподаватель нам еще пригодится. Негоже калечить его на первом же занятии. Все все поняли. Вперед! Девушки, я хочу знать, сколько боевых голов вы вскружите, показавшись там в новых нарядах. Нам нужна доска трофеев». «Ага, отлично». Уныние разом повыветрилось, боевой задор разгорелся и вспушил пёрышки. «Вот так, вот правильно». «Да, мы ещё не умеем, ваше кунг-фу, но кто сказал, что не научимся?»